Глава 9. По небу шли, не заслоняя солнце, высокие дымчатые с краями цвета сливочной пенки облака. Голубой воздух дрожал от ликующего колокольного звона. Рождаясь вслед за ударом, плавно догоняли одна другую упругие, трепещущие волны. Победители с закопченными руками и лицами, обсыпанные пылью от разбитой пулями штукатурки, вал за валом втекали в юнкерское училище. В столовой, где сейчас поглощали бы пищу красные, белых ждал только что поспевший густой суп из картофеля, лапши и баранины. Пузищев, садясь за стол, в упоении смотрел на налитую до краев дымящуюся миску. Кустненько живут краснюки, понагнали скотай с станиц. Разгорячённые, не утихшие ещё после боя, малотые люди ретиво заработали ложками. Когда голодная охотка унялась, и хлеб стали откусывать уже не столь поспешно, Истогин поразмыслил вслух. Не понимает он станичников: мириться с тем, что тебя грабят, и бездумно ждать каких-то улучшений жизни. Еосиф оторвался от еды. Мне нравится восточная пословица: кто не хочет держать чёрную рукоять меча, против того обратиться его сверкающее остриё к зловке внул. Сейчас бы им всем восстать, а поднялись какие-то сотни. Говорили о казаках, и Осиф вдруг порыви стиринулся в классику. Вспомните, пожалуйста, Тараса Бульбу. потолковали о воинственности запорожцев, прославленной в былинных тонах Гоголем. Есепов затронул тему юдафобии. Что ещё о казаках? сказал неуверенно, покраснел и сам осерчал на себя из-за этого. Я знаю, многие из них юдафобы. Я уже поймал не один злой ненавидящий взгляд. Но какое мне дело до них? Я вношу мою лепту в то, чтобы зло не захватило Россию. Россия для меня Это шестая часть земли, часть, за которую отвечаем мы, здесь живущие. Как можно отстраняться? Дядя рассказывал, как здесь в Оренбурге убивали архиерея. На него надели на тутую автомобильную камеру, столкнули в прорубь. Он мучился много часов, пока не умер. Пузищёв постарался придать голосу трагическое звучание. О 50 монахов в Сыгумином расстреляли. Когда он произносил конец фразы, лицо у него было по-детски испуганным. Козлов добавил о двухстах заложниках. Он пояснил Иосифу, ревком арестовал бывших офицеров, судейских и земских служащих, и потребовал, чтобы Дутов явился с повинной. Конечно, он не явился, и всех этих людей перебили. Все-таки, как верно, что я пошел. Иосиф на мгновение замолк, стараясь успокоиться. Отец был против. Пожалей, мать. Мама переживала страшно. Я самый младший. У меня две сестры. Было больно за маму, мне и сейчас больно. Вы сказали, у вас какая-то идея. Напомнил Козлов, не переставая есть суп. Да, но как было трудно до неё дойти. Гёзеот учил: мысль рождается в свободе от дел и слов. А у нас вечно какие-то дела и море слов. Ваша мысль замечательна. Размышляешь в покое с 3 часов дня до отхода ко сну. Ничего прекраснее не могло бы быть. Чего мне стоило выкраивать хоть 2 часа в день? Кабинет не годился. Там приготавливаешь уроки, там не та атмосфера, вы понимаете. Прятался в беседке на чердаке, домашние замечали, переглядывались, и всё-таки удалось добиться, что Петя возникла. Вас слушают, не терпели его подтолкнул и встал. Я понял. Литературные герои живут не только в книгах, не только в нашем сознании. У них есть свой реальный мир. Писателям дано проникнуть туда, но они этого не понимают. Они думают, что сами создают своих героев. На самом деле это не создание, а лишь отражение. И если их очень-очень любить, очень в них верить, то в покое, в абсолютном покое можно сосредоточиться до такой степени, что в нашу действительность войдут сами герои?» Пузищев фыркнул, отвернувшись в сторону. Иосиф протянул к нему руки. «Постарайтесь представить. Вы тихой ночью сосредоточились в тихом углу сада или на крыше, а в каком-то доме женщина рожает. В миг рождения в ребенка входит ваш любимый герой. Начинает расти, крепнуть Дон Кихот или Тилюлин Шпигель, которые и так нужны России. Хм...» Козлов заинтересован. А почему не ему Стангер, Морис Джеррольд, от чего-то обиделся Пузищёв? Пусти Джеррольд, согласился Осипов. Утопия, обрезал Устикин. Чтобы это не оставалось утопией, нужно одно. В парламенте будущей России 60% мест должно быть у женщин, милых, обаятельных, Пузищёв вскочил. Пойду-к я за добавкой. Когда он возвратился с полным котелком, и Стогин, всё ещё сняслабной настойчивостью, развивал женскую тему. Пузищёв обменялся многозначительным взглядом с Козловым, глубоко шумно встдохнул, столько чувства было в его жалобном возгласе. Чего ещё не хватает? Да, подарки. Иосиф поправил. По-моему, у нас сейчас есть всё. Даже радуга. Серо-зеленые слегка на выкате глаза Козлова заблестели. «Ваша идея...» — начал он торжественно, но сконфузился и избавил тон. «Считайте, что хранители радуги уже приняли ее». Глава десятая. Из-за прохваченного солнцем шафранового облака косо падали тончайшие и хрупкие апрельские лучи. Там и там на улицах, где наслоилась за зиму особенно много снега, он убывая сверкал расплавленным стеклом. Кои где участки мостовой уже совсем обнажились вовсю омываемые ручейками. Заборы полисадников размякли от сырости. Со с крыш по большей части бревенчатых, обшитых крашеным тёсом домов срывались кручёные струйки капели. Отряд белых строем следовал через город. чтобы занять позиции в районе под названием Аренда. Был в разгаре исторический для Оренбурга день, 4 апреля 1918 года. Город взят белыми, когда вокруг него советская власть, когда Центральная Россия, Сибирь, Туркестан в руках большевиков. Ещё почти 2 месяца до выступления чехословаков. Ещё нет и помину об армии Колчака. Молодёжь, придерживая на плече ремень и ружьё, жизни радостно печатает шаг. Брякают патроны в подсумках, звякают монетки, на тротуарах толпятся жители. Освободители наши, глядите, дети. Какая-то дама размахнулась и бросила букет искусственных цветов. По колонне порхнула. Давайте, шотландцы! Безудержность сил и бешеный удалик грянула с заражающей лихостью. «Шотландский парень Далгетти поехал в Эр-Ри-Арт. От спутников отстал в пути, пески кругом лежат. Устал идти, устал идти, где взять глоток вина. А ждет тебя мой Далгетти, султанова жена». Звонко простучало, отдавшись многократным эхом пулемётная очередь. Вон с того чердака колонна стримглаф рассыпалась, облавно охватывая трёхэтажный дом. Распирая мы и шадной энергии, теснясь шинели к шинели, рванули по лестнице вверх. Красный, открыв люк чердака, стрелял вниз из нагана. Хранясь за краем тёмного зева, он ранил нескольких. пока прошитый пулей трёх линейки не грохнулся на лестничную площадку. Второго, ещё чуть-чуть и ушёл бы, сбили с крыши соседнего дома. Иосиф, Козлов, Пузищев, закинув винтовки на плечо, выходили из подъезда. Вдруг враз встали. «А где Истогин?» Он лежал ничком на мостовой. Судя по попаданию, должен бы опрокинуться навсничь. Может, кто-то уже... Перевернул его. Пулеметная пуля ударила в грудь и вышла из спины, разворотив позвоночник. Дмитрий не дышал. Лужа крови еще курилась. Глава одиннадцатая. Снежный синий небо пыхнуло желтоватое пламя. С далеко и ясно разнесшимся со своим округлым охом лопнула шрапнель. Международный большевицкий полк, сплошь несгибаемо серьёзные и напористые мадьяры, стал покидывать снаряды в расположение белых. Одних лишь мадьяр не удалось бросить на лопатки. Они отошли, не теряя порядка, установили связь с частями красных в окрестностях города и теперь попёрли в драку. Как раз в это время замеченговали две сотник казаков, что подошли с станицы Неженской. Их больно хлопнула нежданная весть. На станицу движется карательный отряд. Надо мчаться спасать семьи. Лукин со слезами тащился задержать станичников. Они покинули город в то время, как отряд большевиков приближался не к Нежинской. Он вливался в Оренбургское предместие. Впереди тарахтел броневик. За ним, с линцой, двигая из стороны в сторону стволом пулемета «Гочкис», Катила крашеный в серое броне автомобиль. Ещё одна большевицкая часть подтягивалась вдоль железной дороги к вокзалу. Этот полк выезжал гасить в населении недовольство поборами. Казаки станицы Сакмарской должны были не дать ему вернуться, раскидав рельсы. Однако путь оказался в целости. Красные прикатили в выселонах, сопровождаемые бронепоездом, почти к самому городу, и быстро выгрузили артиллерию. Над крышами домов, над площадью, над дворами чаще и чаще распускались пухлые бледные бутоны шаrpнелей. В расположении белых там и сям вздыбились пожары. Иногда огонь выбрасывался ввысь витым столбом, от него отрывались жаркие хлопья и столпно потухали на излёте. Треск винтовок стоял такой, будто немыслимое скопище народа огалтело, крушило сухой хворост. Козлов Иосиф и Осиев и Пузищёв крепько засели в обезлюдевшим доме на углу Николаевской и Кладбищенской улиц. Аккуратно целясь, они выщепывали рядок побежавших было в атаку красных. Остаток отпрянул. Евстафий и Осиев, присев у окна нижнего этажа, Наполняли обоймы патронами. Пузищев у соседнего окна продолжал стрелять, цели куда-то вверх. — В кого ты? — спросил Козлов. — У меня поединок. Он угнездился. Показал на верхний этаж дома, что стоял слева по другую сторону. Пуля звучно стукнула в толстый подоконник перед Пузищевым. Он отшатнулся, жмурясь. — У пулища, ничего, всё-таки я тебя сниму. тряхнув головой, стал тщательно прицеливаться. В этот миг вблизи сжиганул воздух просторный слепящий россыпью. Разорвался снаряд красных. Та-та-та-та-та. Заработал ручной пулемёт белых. Козлов и Осиев выстрелили по красногвардейцам, что мелькнули в конце улицы. Потом Евстафий повернул голову. Пеша. Пузищев лежал под окном на боку, спиной к товарищам. Лопатки двинулись под шинелью, точно меж ними чесалось. Козлов втрону и, отвернувшись, закрыл руками лицо. Что? вырвалось у Иосифа. Пуля в глаз.